Глава вторая. Интерлюдия первая. Монархия, монархия рознь. Есть наследуемая монархия, а есть выборная. Когда некий и сам выборный или какой другой круг людей выбирает себе монарха. И самый яркий пример этому, конечно, Польша, где семь выбирает монарха столетиями. Ну, выбирал, понятно. Только Польша это не единственная страна с такой системой правления. Просто она поблизости, и выборы короля там сопровождаются почти всегда эксцессами. И потому нам она больше остальных стран известна. И эта болезнь заразна. Взять южного соседа Польши, священную римскую империю немецкой нации, где император избирался семью курфюрстами. И в северном соседке Речи Посполитой, Швеции, неоднократно короля выбирали. Заразили поляки и Московию. Россию. Тут следует сказать, что в Польше к выборной системе перешли не с бухты-барахты, а потому что династия Ягелонов прервалась. Пришлось ляхам поскрепить мозгами над тем, кто станет преемником. В 1574 году впервые в стране были проведены выборы, на которых победила кандидатура французского принца Генриха из династии Валуа. Почти в то же самое время, всего на десятилетие позже, зараза это перекинулась и на Россию. Умер Иван Грозный, а оставил, как и положено, завещание. Маленький нюанс. В завещании все передается Ивану. Задача – то ли убил сына, то ли все врут календари, но Ивана нет. С этого и начались выборы царя в стране. Собрали земский собор и выбрали единственного живого сына Ивана – Федора федор был человек болезненный и помер детей и наследников не оставив династия прервалась и в 1598 году история повторилась пришлось созывать земский собор чтобы выбрать нового правителя не просто получилось и прения с вырыванием бороты яростные споры и интриги всякие но победил в итоге царский шурин борис годунов и поехала Там кого только не навыбирали, даже польского королевича Владислава. В конце концов, на троне оказался Михаил Романов. Тут стоит заметить, что прав на престол у него было почти столько же, что и у Годунова. Царь Федор был женат на сестре Годунова Ирине, а патриарх Филарет, отец Михаила Романова, был племянником Анастасии, жены Ивана Грозного. И не просто жены, там их много было а той, которая родила и Ивана, и Федора. Итак, выбрали царем Михаила, и начались выборы ему жены. Там куча всяких интриг с отравлением и прочими ужасами, но до 30 лет царь был женихом видным, на самом деле бездетным вдовцом. При очередном выборе женился на служанке одной из невест Евдокии Стришневой, и как давай наверстывать? За 12 лет Евдокия родила 10 детей. Пулемет прям. Почти все умерли во младенчестве. Из мужеска полу остался один Алексей. Есть мнение, что смертность в царской семье столь велика из-за свинцового водопровода, что провели тогда в Кремле. Травились самодержцы свинцом. Как сейчас проверить? Но, скорее всего, ерунда. Царевна Татьяна, младшая сестра Алексея Михайловича Тишайшего, прожила 70 лет и ее не убил свинец. У царя Алексея, который прожил 47 лет, было две жены и 16 детей. От первой Марии Милославской 13, тут и свинца не надо, заездил женщину Тишайший. Вторая жена Наталья Нарышкина родила троих, в том числе и Петра. Вернемся к Милославской. Многие дети тоже умерли во младенчестве, в том числе два пацана Дмитрий и Алексей. Потом родился Федор, который немного побудет царем. Следом мальчик Симеон и тоже умрет рано. А вот следующим мальчиком будет Иван. И что интересно, опять все мальчики болезненные, а девочки вполне себе живут и до старости многие доживают. После кончины Федора на престоле российском оказываются сразу два царя – Иван и Петр. Можно их появление вдвоем тоже выборами считать. На внуке Петра I, Петре II, сыне царевича Алексея, которого не успели казнить, сам в темнице помер, наверное, мужская часть династии Романовых прервалась. И снова выборы. Тайный совет выбрал Анну Ивановну, вдовствующую герцогиню Курлянскую, вторую дочь царя Ивана. Девок, из которых можно было выбирать, было пять. Три дочери Ивана и две Петра, позже о них. Не выбрали же, чуть об Анне. Царевна Софья нашла братику Ивану высокую и статную жену Прасковью Салтыкову. Да и отправила молодых в Измайлово, где построили вычурный деревянный дворец. Оставила молодых на природе размножаться. И не пошло. За пять лет больной и умственно и телесно Иван потомством не обзавелся. А потом вдруг Господь смилостивился, и дети хлынули, как из рога изобилия. И все девки. 4 июня 1690 года царица Просковья родила Феодосию. 29 октября 1691 года Екатерину, 28 января 1693 года Анну и, наконец, 24 сентября 1694 года Прасковью. Злые языки поговаривали про сердечного друга царицы, немца-учителя Иоганна Христиана Дитриха, иногда Иоанн Христофор Дитрих, старшего брата Андрея Остермана а другие указывали на то необыкновенное влияние, которое при дворе вдовой Прасковьи Федоровны имел никому неизвестный своими ратными подвигами стольник Юшков. Дела давно минувших дней. Есть одно «но». По запискам иностранных дипломатов у девочек разный цвет волос. Генетика, каких только чудес не бывает. Есть и вполне заслуживающее доверие события. Под управлением Юшкова Хозяйство в Вочинах царицы шло плохо, уплаты велись неаккуратно, приказчики воровали, крестьяне досаждали царицы жалобами. К своим сослуживцам Василий Алексеевич Юшков относился крайне грубо и пренебрежительно. Из-за этого у него постоянно происходили ссоры с другими подьячьими царицы. Один из них, Василий Деревнин, пытался шантажировать Юшкова письмом к нему царицы, которое было написано шифром и якобы содержало важные тайны государева дела. Там дальше все долго тянулось с пытками и самого Деревнина, и его родичей, а закончилось неожиданно. Дело дошло до Петра Великого. Письму царицы Просковии, скорее всего заключавшему в себе только интимные подробности, касавшиеся отношений женщины к ее фавориту, не было дано дальнейшего хода, и само оно из дела было изъято. Только хэппи-энда не получилось. Следствие обнаружило много темных дел Юшкова, который из-за этого, несмотря на горячее заступничество царицы, был сослан в апреле 1723 года в Нижний Новгород. Детство будущей Анны Иоанновны проходило в Измайлово. Это такой кусочек края и старины в бурном море Петровских преобразований. Еще во времена царя Алексея Михайловича в Измайлово было разбито опытное дворцовое хозяйство. Яблоневые, грушевые, вишневые и даже абрикосовые сады, благоухающие весной и обильно плодоносящие летом, окружали берега двадцати прудов – Просеного, Лебедевского, Серебрянского, Пиявочного и прочих. В этих прудах водились огромные стерляди с золотыми кольцами в жабрах которые, как замечал историк Семевский, были надеты еще при царе Иване IV Васильевиче, и что эти рыбы привыкли выходить на кормежку по звуку серебряного колокольчика. Живут ли по полторы сотни лет стерляди? В оранжереях усадьбы росли тропические растения и заморские тюльпаны. Царь Алексей Михайлович разбил в усадьбе тутовый сад и плодоносящий виноградник. На полях вокруг Измайлова выращивали злаки, в том числе и из семян, привезенных из-за границы. Еще был большой птичник и зверинец. Даже страусы были. Во дворе имелся придворный театр, в котором ставили пьесы, играл оркестр и, как пишет иностранный путешественник Иоганн Корп, побывавший в Измайлове в самом конце XVII века, нежные мелодии «Флейт» и «Труп» соединялись с тихим шелестом ветра, который медленно стекал с вершин деревьев. В раю прошло детство Анны Ивановны. Именно она и стала последним выборным монархом России. Конечно, Елизавета, Екатерина II и Александр I уселись на трон не совсем законными методами, но это уже были дворцовые перевороты. Переворот и выборы – разные понятия.